Глава одиннадцатая. Машина Гека с заносом развернулась на нечищенной парковке и затормозила возле скорой помощи. Фасад здания ограждала желтая лента. Рядом суетились полицейские и санитары. Гек выскочил из салона и сквозь метель побежал к скорой. Машины природоохранной службы, как обычно, были припаркованы среди прочего транспорта. Экипажи полиции штата выстроились слева и их мигалки переливались красным и синим. Справа стояли две машины полиции «Дженезис Вэлли», тоже с включенными мигалками. Звонок поступил Гекку почти полчаса назад, но он был на другом конце округа, занимался случаем браконьерства, который взял сразу после того, как арестовал мужчину, стрелявшего рядом с жилым домом. «Рапорт!» — рявкнул он, завидев Инну и Лемота одного из своих офицеров. Это была высокая брюнетка с волосами, собранными в хвост. Она гораздо лучше умела общаться с людьми, чем Гек Реверс, вне всякого сомнения. «Я уже отправила тебе сообщение». Инна оторвалась от блокнота, в котором рисовала схему места происшествия. На парковке установили несколько софитов, чтобы как следует её осветить. «Жертв нет». «Одна травма. Несколько пуль попали в крыло природоохранной службы». Махнув головой в сторону моргающей вывески по центру здания, она пожала плечами. «Разве вот вывеска пострадала? Задела пулей?» Гек поглядел на вывеску кафе-мороженого «Стеггерс». Она осветилась жёлтым цветом. Пуля попала в слово «мороженое», и одна из букв сыпала искрами. «Кто-нибудь, выключите!» Инна развернулась и пошла к зданию. «Будет сделано!» Он не стал спрашивать, почему она задержалась на работе. Её последний бойфренд оказался козлом, по её собственным словам. Гек добежал до скорой и обнаружил там Кейт Витрон, сидевшую на подножке с рукой прижатой к груди и с тёплым одеялом на плечах. Половина лица у неё была испачкана снегом и грязью. Глаза остеклинили. «Ты в порядке?» Она механически кивнула, выбирая из волос гравийную крошку. Этой крошкой посыпали лёд, чтобы машины не скользили. «Да, я думала, что ранена, но у меня просто вывих плеча». Парамедик, крепкий мужчина по имени берт Осторожно помог ей подняться в салон. «Сейчас отвезём вас в больницу». Берту было за 60. Но он сохранил сложение игрока в американский футбол. Он обратился к Гекку. «Надо бы и вашу девушку тоже осмотреть. Она сильно ударилась, когда падала на землю. А ей ведь совсем недавно сняли гипс». Не дожидаясь ответа, Берт подсадил Кейт в скорую. Гек повернулся к зданию и увидел Лорелл возле входа. Огни мигалок плясали на её тёмно-рыжих волосах и бледном лице. Его хватило облегчение. С ней всё в порядке. И хотя ему докладывали об этом, пока он ехал, Геку важно было убедиться самому. Он побежал по снегу глубиной по щиколотку, покрывавшему толстый слой льда к заградительной ленте. Пригнулся, собираясь нырнуть под неё. Гек был в одной толстовке, и ледяной ветер обжигал ему кожу, но он и не подумал вернуться за курткой. «Привет, Гек!» Монти уже шёл к нему. Его седые волосы были усыпаны снегом. Гек не стал тратить время на споры с Монти о том, что ему не стоит разгуливать по морозу. «В кого целились?» Он перевел взгляд с агента на Лорелл, которая в этот момент разговаривала с шерифом Дженезис Вейли Аптоном Йорком. «Пока неизвестно», — ответил Монти. «У тебя нет никаких идей насчет того, кто мог стрелять по нашему офису, если предположить, что мишенью были мы?» «Нет». Гек поднырнул под ленту и пошёл по обледеневшей парковке к тротуару перед зданием. «Пока это всё, что я могу сообщить», — говорила Лорел шерифу Йорку. Йорк был засранцем. Гек вклинился между ними, встав лицом к Лорел. «Ты в порядке?» «Да». Её мокрые волосы рассыпались по плечам, и в них тоже кое-где застряли крошки гравия. На подбородке набухал синяк. Разноцветные глаза были ясными, но стояла она так, что было понятно — ноги у неё сильно болят. Вероятно, она разбила колени при падении, поскольку её брюки были порваны, и в прорехах виднелась окровавленная кожа. Стреляли из старого пикапа «Шевроле» годов так семидесятых. Цвет грязно-жёлтый, без номеров. Вся машина — одна сплошная вмятина. Но каких-то примечательных повреждений нет. Гек поглядел на пулевые отверстия на фасаде здания. «Сколько выстрелов?» «Восемь», — ответила Лорел. «Два попали в «Фольксваген», остальные в здание». «Ты стреляла в ответ?» Она кивнула. «Да. Пять пуль в пикап, но, кажется, все в корпус». Не было звука бьющегося стекла, и водитель не притормозил, значит, я его не ранила. Она поёжилась. Гекко захотелось протянуть руку и застегнуть молнию на её куртке, но он подавил этот импульс. Ей надо чувствовать, что у неё всё под контролем, и если он станет обращаться с Лорал как с чувствительной особой, станет только хуже. Тем не менее, в этой женщине сильный и умный Бла хрупкость, будившая в нём покровительственные инстинкты. «Ты защитила Кейт, это самое главное!» Она сунула руки глубже в карманы. «Мне надо потренироваться стрелять после травмы!» Гек покосился на ярко-жёлтый «Фольксваген», думая о том, что ездить на нём в это время года — чистое безумие. «Чей он?» лорал вытащила одну руку из кармана и помассировала плечо одновременно разминая шею тима секи она адвокат джейсона эбота и коллега виктора витрана по юридической фирме гек поднял подбородок адвокат эбоа так точно кивнула лорал в совпадении гек не верил как такое могло произойти «Наверное, увидел нас утром по телевизору и сразу же нанял её. Эта женщина амбициозна». Лорел посмотрела на жука. «Кажется, пуля пробила ей правую заднюю шину. Тот, кто на нас напал, не привык стрелять с расстояния или из движущейся машины. В общем, он точно не снайпер». Оставалось только порадоваться. Есть способ сделать так, чтобы адвоката Эббота уволили. С её появлением возникло слишком много осложнений. «Законного я не придумала», — призналась Лорел. «Вроде как намечается конфликт интересов, но недостаточный, чтобы предпринимать какие-либо официальные действия». «Чёрт побери», — буркнул Гек. «Джейсон Эбботт — паразит, от которого нельзя так просто избавиться». Во время серии убийств он нажил себе немало врагов, и Гет не мог осуждать тех, кто стремился предать его в руки правосудия. Но стрелять в его адвоката — не лучший способ добиться осуждения. Стрелок мог целиться в неё, как думаешь? Лорел вытряхнула последние камешки из своих волос. «Не знаю. Мне показалось, он метил в нас всех». Она посмотрела на пробитые доски. С другой стороны, Тима получила угрозы сразу после того, как подписала согласие стать адвокатом Джейсона Эббота. Но я тоже заслужила некоторую славу за последние парочку дел. А у Кейт убили бывшего мужа. К тому же в этом здании находятся офисы ФБР и природоохранной службы, так что... Гек кивнул. Они не могли быть уверены в том, кто являлся мишенью, и уж тем более в личности стрелка. Он собирался приказать своим людям просмотреть все письма с угрозами, поступавшими в службу в последнее время, но больше ничего придумать не мог. — А где сейчас мисс Сэки? Шериф надол грудь. Кореглазый, крупный, лет под сорок, он отрастил животик, но все еще напоминал борца в тяжелом весе. Его редеющие волосы были мокрыми от снега и мороси. «Я отправил ее в больницу на осмотр. Она ударилась головой о машину, когда падала на землю». «С охраной?» — спросил Гек. Шериф закатил глаза. «Нет, капитан. Мы отправили предполагаемую жертву стрелка в больницу без всякой защиты. Ну, конечно, с ней один из моих парней». Но если спросить меня, ФБР слишком раздразнило прессу. И, вероятно, кое-кого еще. Он фыркнул и повернулся к Лорел. «Все знают, что вы непрофессионально повели себя на деле Джейсона Эббота, с учетом того, что в нем фигурировала ваша сестра. Я слышал, из-за Эббота вам предъявили иск». Лорел сверкнула на шерифа глазами. «Как любопытно. Насколько мне известно, новость об иске еще не попала в газеты. Откуда вы узнали?» Йорк хмыкнул. «Держи друзей близко». Лорел задрала одну бровь, поскольку старая пословица была ей хорошо знакома. «Я не считаю вас врагом». Ее голос остался ровным. Лорел предпочла не заметить оскорбление таившегося в его словах. В то же время этим равнодушием она подчеркнула, что вообще не берет шерифа в расчет. Его ноздри раздулись, а плечи напряглись. Лицо Гека не дрогнуло. «С тобой собираются судиться?» «Очевидно, да. ФБР и мой адвокат в Сиэтле держат ситуацию под контролем. Обычное дело, капитан Риверс». Она пожала плечами, и с её куртки упала ледышка. «Бывшая невеста Джейсона Эббота, Хейли Джонсон, хочет получить компенсацию за моральный ущерб». Гек нахмурился. «Ты спасла ей жизнь». Эббот похитил женщину и угрожал пристрелить её на глазах у Лорел. Лорел спасла их всех, а сама сломала руку. Неужели Хейли могла разозлиться так, что стреляла в Лорел? Или Эббот манипулировал еще одной женщиной? У него был к этому настоящий дар. Гек подозвал Инну, и она поспешила к ним. «Мне нужны записи с камер наблюдения по всем маршрутам от нашего здания». Почему Лорел не сказала ему об иске? «Уже этим занимаюсь», — ответила Инна. Монти поглядел записи с парковки. И сейчас они с техником наверху пытаются сделать их более чёткими. Камеры обледенели, а на парковке было темно, так что видно там не больше, чем нам рассказала агент Сноу. Пока. Гек подавил вздох. Монти только что закончил курс лучевой терапии от рака простаты, и ему нельзя было перетруждаться. Как у Монти дела? Ему надо работать, босс мягко произнесла Инна. «Кто-то стрелял в наше здание с нашей парковки, так что он вызвал весь персонал сюда. Это нападение на всех нас, вне зависимости от того, в кого целились». При этих словах она посмотрела на лорал Аптон подошел ближе. «Стрельба произошла в Дженезис Велли, так что юрисдикция наша». От раздражения у Гека заполыхали уши. Он снова вклинился между Лорел и Йорком. Природоохранная служба подверглась нападению в собственном здании. Так что это дело штата. Кроме того, вероятной мишенью была агент ФБР. То есть оно еще и федеральное. Он хотел как можно скорее доставить Лорел в больницу, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Она тем временем обводила взглядом парковку, явно запоминая местоположение всех и вся. «Мы можем объединить юрисдикции», — предложила она. «Работы будет много, и если шериф обеспечит мисс Секе охрану на сегодняшнюю ночь, это освободит моих агентов и твоих офицеров». Оливковая ветвь была принята. «Я не против», — сказал Гек. Пусть наши ребята обследуют место преступления. А тебе надо к врачу. Да, я как раз собиралась в больницу. Она прошла мимо Йорка, словно вообще забыла о его существовании. Я бы хотела допросить мисс Секи, пока детали не стерлись у нее из памяти. Пускай хоть так.